Специи и прочее. Соль. Тонкий стакан 60 г, гранёный стакан 50 г, столовая ложка 30, чайная ложка 10. Сахар кусковой. Тонкий стакан 200 г, 22 штуки. Гранёный стакан 140 г, 16 штук. В одном кусочке сахара 9 г. Сахарный песок: тонкий стакан 230, гранёный стакан 180, чайная ложка 10, столовая ложка 25. Сахарная пудра: тонкий стакан 180, гранёный стакан 140, столовая ложка 25, чайная ложка 10. Перец молотый: чайная ложка 5 г. Кислота лимонная сухая, столовая ложка 25, чайная ложка 8 граммов. Какао-порошок, столовая ложка 25, чайная ложка 9. Кофе молотый, столовая ложка 20, чайная ложка 7. Корица молотая, столовая ложка 20, чайная ложка 8. Мак, граненый стакан, 135 граммов. столовая ложка 18 чайная ложка 5 желатин гранулированный столовая ложка 15 чайная ложка 5 г сода пищевая столовая ложка 28 чайная ложка 12 уксус столовая ложка 15 чайная ложка 5 конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом "Логосвос". Декабрь 2012 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Елена Соболева.